глава 16 тама пригласили на день рождения праздник устроили на лазурном берегу гостей поселили в одном отеле который по такому случаю арендовали целиком выходные обещали быть веселыми и полными сюрпризов тама предложил эльзи поехать с ним они все хотят с вами познакомиться сказал он но почему ну не знаю возможно один влюбленный мужчина рассказывал им о вас Праздник устроили на полуострове Жьен. Была весна. Эльза встретилась с Тома уже на месте. Она приехала из Леона, он из Парижа. Среди гостей она узнала нескольких знаменитых актёров и актрис, режиссёров и продюсеров. Она была впечатлена, но виду старалась не показывать. «Знакомьтесь, это Эльза. Та самая юная особа, которая лишила меня покоя». «Ах, вот почему от тебя никаких новостей нет уже много месяцев». «Мы так и подумали, тама наверняка что-то от нас скрывает. И чем же эта юная особо занимается?» «Да она ничем особо не занималась, пока я не вытащил ее из грязи в князи», — ответил тама Несколько человек захихикали. «Я пишу романы», — произнесла Эльза неровным голосом. «Я пошутил», — сказал тама «Эльза — писательница». «Еще одна писательница?» Но Тама, ты бы предупредил, что берёшь только писательниц, мы бы тебя тогда не знакомили месяцами с актрисами. Это случайно вышло, начала оправдываться Эльза. Но я восхищалась книгами Биатрис. Биатрис восхищались все. Выпьем же, друзья, выпьем же за полувековой юбилей нашего друга Джонатана, которому пришла в голову гениальная идея собрать нас в этом восхитительном месте у моря. Гости начали засыпать изопроблемами. вопросами. и как же ты познакомилась, Тама? «А, БА, ты была знакома с БА?» «Они были такой пары как в кино». «Звездная парочка». Эльза стала что-то бормотать и в конце концов уронила бокал. «Твоя подружка такая невоспитанная, Тома, только что опрокинула свой бокал шампанского прямо мне на платье». Дважды за вечер тама ошибся и назвал Эльзу БА. Она списала это на алкоголь, да никто и не обратил внимания. В один из дней Элиза познакомилась с женщиной лет шестидесяти, невероятно элегантной и изысканной. Элиза решила, что она должна быть актриса или модель. «Я слышала, как вы говорили о Беатрис вчера. Вам нравились ее книги?» «Разумеется». «А мне кажется, что она писала как мещанка. Впрочем, она ею и была». «Но писать это еще никому не мешало». «В конечном счете, она написала очень мало, она полностью отдавала себя тома. Кроме дома и семьи, для неё ничего не имело значения. А что в этом плохого? Если жизнь она любила больше, чем творчество? В конце концов, иногда искусство — это просто костыль. Зачем заставлять себя писать, когда тебе это больше не нужно? Я так не думаю. Если человеку посчастливилось обладать подобным талантом, его долг — дать ему раскрыться. Она понизила голос. «Девочка моя, я не читала ваших книг, но я наблюдаю за вами два дня». Вы здесь, и одновременно как бы не вполне тут. От вас не ускользает ни одно слово, ни одно мгновение. Эльза засмеялась. Я надеюсь, подчеркнуть здесь немного вдохновения. Я уже много месяцев ничего не пишу, не идет, и все тут. У вас ведь такое не в первый раз, правда? Это самое трудное время для писателя, когда задаешься вопросом, вернется ли к тебе когда-нибудь вдохновение. Эльза внимательно посмотрела на нее. Собеседница, похоже, понимает, о чем говорит. Я долго работала в книжном деле и хорошо знаю, что из себя представляют писатели. Не отчаивайтесь, всё придёт, и тогда уж полный вперёд. Покажите этим буржуям, что такое настоящий писатель. Подошёл Тома. Эльза, я не познакомил вас с Натали Лежандр. Натали, знакомьтесь, Эльза. Но Наталья Лежандр уже отошла. Что ей было надо? Да ничего мы говорили о книгах Биатрис. Биатрис её терпеть не могла. «Да?» — она говорила, что была раньше издательницей. «Ну, боже мой, Эльза, неужели вы не узнали Натали Лежандер с самого жестокого литературного критика в газете «Ле Монт»?» «С чего это я должна ее узнавать? Я вижу ее впервые. Я думала, что тут только киношники». Она — спутница Жанны Лафос. Жанна — режиссер, и, кстати, намного приятнее в общении. Вы с ней еще познакомитесь. «А ваши друзья правы. Что у вас за фиксация на писательницах? Вы могли бы найти себе актрису, раз стольких знаете». «Актрисы? Какой кошмар! Они слишком нарциссичны!» «Ну, по крайней мере, вам не будет казаться, что вы вытащили их из грязи». «Эльза, обойдемся без истерик?» «О, вы только посмотрите, кто пришел! Изабель, тебе удалось освободиться пораньше, как чудесно!» Эльза не верила собственным глазам. Перед ней миниатюрная, сияющая улыбкой стояла сама Изабель Юпер и протягивала ей руку. «Очень приятно. Тома сказал мне, что вы писательница». Настоящая писательница. Я поражена».